Глава 10. Буря. Лютая дикарка. Владелец Урки схватил рупор. — Люди, спускайте все! Отдай шкоты, тяни вералы! Спускай драйперы у нижних парусов! Забираем на запад! Подальше в море! Правь на буй! Правь на колокол! Там развернемся! Не все еще потеряно! — Попробуйте, — сказал доктор. — Заметим здесь мимоходом, что этот буй —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 Скулы в носовой части и корма на всем притяжении от бизань руслини до Кагаборта сплющивалась от страшного давления. Первую волною смыло компас вместе с Нактоузом. Второй унесло шлюпку, подвешенную по старинному астурийскому обычаю, к бушприту. Третий сорвало блиндарей, четвертой статую Богородицы и фонарь. Уцелел один лишь руль.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 продолжал сюда хозяин. «Возьмите фал и принайтовьте меня к рулю!» Его привязали к румпелю. Пока его привязывали, он смеялся. Он крикнул морю. «Ха-ха! Реви-реви, старина! Видывал я и почище бури у мыса Мачичакова!» Когда его всего обкрутили канатами, он обеими руками схватился за румпель и заорал в порыве восторга, который вызывает в нас буря с опасностью. «Все идет отлично!»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 и в ту же минуту среди черного хаоса налетевших лябий раздался громкий треск. Когда пена схлынула, и из воды снова показалась корма, на ней не было уже ни судохозяина, ни руля. Все исчезло бесследно. Руль вместе с привязанным к нему человеком унесло волной в ревущий водоворот.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 Якорь остался на дне морском. От водореза сохранилась лишь фигура ангела, глядевшего в подзорную трубу. С этой минуты урка сделалась добычей волн. Матутина была безнадежно оголена. Это судно, еще совсем недавно крылатое, можно сказать, грозное в своем стремительном беге, было теперь совершенно беспомощно. Вся оснастка была сорвана и пришла в полную негодность. Точно окаменев, оно без сопротивления подчинилось яростному произволу волн. В несколько мгновений парящий орел превратился в ползающего калеку. Такие метаморфозы возможны только в море. Порывы шторма ежеминутно возрастали, приобретая чудовищную силу. У бури исполинские легкие — Она беспрестанно нагнетает новый ужас, сгущает мрак, хотя он как будто и не допускает по самой своей сущности никаких градаций. Колокол посреди моря отчаянно гудел, словно его раскачивала чья-то безжалостная рука. Матутина неслась по воле волн. Так носится пробка, перескакивая с гребня на гребень. Она то ныряла, то снова всплывала наверх. Казалось, каждую минуту она может перевернуться, как мертвая рыба, брюхом кверху. Единственное, что спасало урку от гибели, — это прочность корпуса, не давшего ни малейшей течи. Сколько не трепала ее буря, все доски внутренней обшивки были на месте. Не было ни одной трещины или щели, ни одна капля воды не попала в трюм. Это было чрезвычайно важно. Ибо насос испортился и не действовал. Урка прыгала по волнам в какой-то дикой пляске. Палуба осторожно вздымалась и опускалась, как диафрагма человека, которого тошнит. Казалось, она всячески старается изрыгнуть ютившихся на ней людей. Они же не в силах ничего предпринять,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 Мчит их к чему-то страшному. Остов Матутины несся неизвестно куда среди непроглядной тьмы. Нет ничего ужаснее стремительного движения навстречу неведомой цели. Со всех сторон, впереди них, зади них, и под ними зияла бездна. Это не было уже бегом, это было стремительным падением. Вдруг... Сквозь сплошную завесу снежной метели мелькнуло что-то красное. «Маяк!» — закричали погибающие.